Интересно, кстати, кто им заплатил? Или сами на радостях вызвались поиграть? Совершенно неважно, но очень любопытно. Ладно, выясню потом. Если бы я последние полчаса не занимался допросом двух бессовестных карманников, решил бы, что это я сам как-нибудь нечаянно наколдовал. Раздался голос сверху. Мы с Кофей задрали головы и увидели 3 киля. который сидел на подоконнике своего кабинета, устроенного под самой крышей дома у моста, то есть на втором этаже. Вообще-то здание Управления полного порядка у нас самое многоэтажное в столице. Просто нижний этаж находится так глубоко под землёй, что туда как минимум 4 часа по лестницам спускаться приходится. Это если очень спешить. А между пятками, забравшигося под крышу трики и землёй было чуть больше полудюжины метров. По бокам от него на улицу таращились две пары любопытных глаз, видимо, те самые бессовестные карманники. «Ты это тут при чем, мальчик?» — изумился Кофа. «Просто это же моя самая большая мечта исполнилась», — смущенно объяснил Трикки Лай. «Еще раз увидеть море. Очень без него скучаю. А из Еха мне уезжать нельзя, вы в курсе. И вдруг море само ко мне пришло. Но я тут действительно ни при чем». Просто получил подарок. Знать бы ещё, кого за него благодарить. А вы уже знаете? Кофом мрачно поматал головой. Думаю, ему было очень непривычно не знать имени виновника столь грандиозного происшествия. Вроде бы и понятно, что ставится из других миров совершенно не его специализация, а всё равно досадно. Если вдруг узнаю, обязательно скажу, пообещал я. В этот момент один из карманников решил воспользоваться благоприятной ситуацией и рванул с подоконника вниз. Явно не сообразил, что попадать в наше с кофой объятие — то еще удовольствие. Я-то положим, ладно, а кофа — человек старой школы, он за такие сюрпризы и в ночной горшок может превратить. Или, к примеру, в сапожную щетку. Потом, конечно, расколдует, но неповторимых впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. Однако вмешиваться нам не пришлось. Трикки Лай даже с места не двинулся, только протянул руку, что-то сказал, мне показалось, коротко выругался, и биглец снова оказался где ему положено, то есть на подоконнике рядом со следователем. Городские сплетни не врут. От меня действительно невозможно лгать, ласково сказал ему Трикки Лай. Это же вообще самое первое, чему я научился, прежде чем занять свою должность. «Потому что какой смысл всех вас ловить, если удержать невозможно? Пустая трата времени и сил». «Ого!» — восхитился я. «Вот это класс!» «Да, очень неплохо», — подтвердил Кофа. «С мало-мальски умелым колдуном такой простой фокус, конечно, не пройдет, но так полиция ими нынче и не занимается». Ох, в моё время простыми фокусами у нас назывались совсем другие вещи. Но говорить это вслух я благоразумно воздержался, сказал. Пойду посмотрю, как пляшут на набережной. Когда ещё доведётся? Судя по тому, как развиваются события, ещё неоднократно, ухмыльнулся Кофа. Но я всё равно пошёл в сторону гребни еха, пошатываясь, как пьяный от переполняющих меня противоречивых чувств. по грудь в сверкающей изумрудно-синей воде, которой на самом деле не было, которая одна только и была сейчас вокруг. Музыку я услышал ещё издалека. Традиционная угуланская танцевальная музыка проста, незатейлива и не сказать, чтобы разнообразна. Бесчисленные задорные вариации на тему хорошо известные полудюжины популярных мелодий, как по мне, довольно навязчиво. Зато воздействие этих мелодий на слушателя таково, что ноги его сами пускаются в пляс, не спрашивая разрешения у головы, которая в это время вполне может порицать невзыскательный вкус местной публики. Остальному организму до её мнения дела нет. Ноги пляшут, руки размахивают им в такт, сердце ликует, а голос, страшно сказать, подпевает, если, конечно, их властелин не обладает железной волей, способной утихомирить тело.